Котенку Айре обрадовалась настолько, что мы чуть не сорвали пару у профессора Бастинды, пока зверек переходил из рук в руки, и каждая мастерица считала своим долгом над ним поворковать. «Какой красивенький!» «И маленький!» «Есть, наверное, хочет!» «А ты его кормила?» Айре, которой котенок вернулся на руки, уставилась на меня. «Нет», — отозвалась я, — «но думаю, что он сытый». Я всячески избегала вопросов о том, где добыла питомца для бывшей русалки. — Лишним не будет. Мастерицы засуетились, сходили и принесли из столовой молока, ласково пощебетали над тем, как котенок фыркает, и были вынуждены признать, что зверька нужно отнести в комнату Кайре. Бастинда сухо с нами поздоровалась, чуть задержав на мне взгляд, и пустила клубок отмечать присутствующих. — Сегодня наша пара посвящена влиянию вышивки сказала преподавательница. Вышивка сама по себе искусство, даже без магии, но заклинания позволяют усилить ее свойства и использовать не только для красоты, но и, к примеру, для защиты. Этот труд требует невероятной концентрации, научиться которой нужно каждому магу. У нас каждый год происходит традиционный обмен с магической боевой школой, и боевые маги... Лучшие и достойные могут получить в мышке не просто знания, но и возможность стать сильными волшебниками. Интересно, а где Глеб и Арар? Их почему-то снова нет на паре. Но все же, почему магия имеет такое четкое деление? Почему одни могут стать мастерицами и даже кудесницами, а другие способны уничтожать нечисть или исцелять? Профессор Бастинда поднялась и осмотрела всех нас. «Главное для мастерицы не иголка с ниткой, которой делаются ровные стишки, а умение мечтать, верить и вкладывать это в свой труд». В аудитории послышались шепотки. «То есть вышивка, по сути дела, заговор!» не удержалась я. «Вот именно. Помните о силе, которой обладаете, несите за нее ответственность». Назидательно сказала профессор Бастинда, окончательно сбивая нас с толку. Преподавательница вздохнула. Всегда собранная, сдержанная, сейчас она казалась уставшей. Мне невольно захотелось спросить, что случилось. «Итак, открываем тетради и записываем», велела она, рассеивая возникшую тишину уверенным голосом. «Для привлечения любви, а за этим к мастерицам обращаются чаще всего», Вышиваем маки и пары животных. В рисунке обязательно должна присутствовать красная нить. На нее накладывается особое заклинание. Она призвала переливчатый клубок, взмахнула иголкой, создавая подобие экрана. «Перепутайте, создадите приворот, а за него...» «Пять лет тюрьмы!» — вздохнула красава. «Это если снимете», — отозвалась профессор Бастинда, поправляя очки. Иначе. «Смерть». «Почему так жестоко?» — не выдержала я. «Вы вмешиваетесь в судьбу человека, Мальцева. Изменяете ее». «Но ведь он сам просит». «Не приворот, а привлечение любви», — заметила профессор Бастинда. «Вы не навязываете чувства, лишь позволяете ему прийти к человеку, и пусть сам решает дальше свою судьбу». Я старательно переписала формулу заговора. Слова вставляются в самом конце наматывающего заклинания. В седьмой главе учебника по искусству мастерицы приведены другие примеры рисунков. Прочитать и законспектировать. Я сделала пометку и машинально прикусила карандаш. Что-то не так, Мальцева? В самом начале учебы вы говорили, что мы можем вышивать что угодно, накладывая определенные заклинания, а теперь выяснилось, что все может быть гораздо проще. «Есть уже готовые образцы». «А вы хотите творить по шаблону?» Вопрос повис в воздухе. «Разве с шаблонов нельзя начать? В моем мире так бы и поступили. Когда есть образец, получается быстрее». «Но не лучше Мальцева. В этом-то и беда. Когда вы видите готовое, свое создать уже труднее. И я бы не советовала вам использовать шаблонные вышивки, но изучать мы их в любом случае будем». Вы действительно должны на что-то опираться. Да и когда-то эти вышивки тоже являлись плодом фантазий самых первых мастериц. Тех, кто использовал свой дар в полную силу, не ставя ограничений для мечты. Преподавательница вернулась к столу, продолжая пару. Я записывала машинально. Для удачи нужно вышивать корабль с парусом, дракона, подковы и обязательно с золотой нитью. Для богатства – рыб. Для здоровья – деревья. Ирисы. Для силы и защиты Львов. Я даже не подозревала, что последние в сказочном мире имеются. После лекции началась практика, на которой появились Глеб и арар, и если боевой маг старских болот выглядел безукоризненно, то его напарник казался весьма потрепанным и не выспавшимся. Заметив, как он в сотый раз укололся иголкой, я отодвинула свою вышивку и прошептала: Помочь? Чем? Глупый вопрос. — Как же? Дай угадаю. Голову ты мне отрубить не в состоянии, чтобы перестала болеть. А вышивать не умеешь? — ворчливо заметил Арар. — Это почему же не умею? — прошипела я, радуясь, что Бастинда тоже вышивает и на нас не обращает внимания. — Нитки вон торчат. — невозмутимо отозвался боевой маг. — И это при том, что у тебя волшебный клубок есть. Для тебя, похоже, бесполезная вещь. От такой отповеди я сначала растерялась, а потом разозлилась. — У тебя вообще неведомая зверушка получается, а у меня хоть на ирис похоже. О том, что цветок выходил кривовато и красно-синим, клубок опять проявлял характер, чтоб его, я промолчала. — Между прочим, Арар прав, — заметил Глеб, изящно вдевая нитку в иголку тонкими, унизанными серебряными перстеньками пальцами. — У Ираса лучше получалось. Я открыла рот, закрыла, а потом, шокированная услышанным, все же уточнила. И раз умеет вышивать... Разумеется, мы же тебе рассказывали, обмен между студентами традиционный. И он... Э, оказался достойным, вспомнила я нужное слово, того, чтобы оказаться по обмену в мышке. Я вообще думала, что принца во дворце обучают. Боевые маги усмехнулись. И раз, и во дворце... Тот бы не выстоял. Его отец правильно поступил, что отправил его учиться в магическую боевую школу. Арар снова укололся, но сдержал порыв выругаться. А Глеб задумался. Он правда вышивал? Снова поинтересовалась я. Ну, никак не могу в это поверить. Хотя, учитывая, насколько он терпелив в отношении меня, удивляться, наверное, не стоит. Да, иначе бы из него не вышло толку. Концентрация — великая вещь, Варвара. — заметил Арар с ожесточением, втыкая иголку в ткань, которая под таким напором могла и порваться. — Ты без концентрации сильный маг. — Это он защиту ставить может сильную, — фыркнул Глеб. — А вот сосредоточиться на одном и стать внимательным... Арар скривился, видно, вспоминая что-то неприятное, но явно дарующее незабываемый опыт. — Зато в меткости мне не откажешь. — ответил он и откинул погнутую иголку в шкатулку, где лежало еще штук десять таких же. — Ну, не предназначены мои пальцы для этого. Боевой маг обвел руками стол, заваленный клубками и обрывками ниток. — Тысячу раз пожалел, что, когда мы с тобой возвращались с практики, вместо ночевки в таверне, как полагается нормальным боевым магам, согласились охотиться на нежить за пару серебрушек. Когда Арар ворчал... Он выглядел совсем странно, чем-то даже напоминал моего отца. — Ради опыта. Да и забыл наш кодекс. Защищать за плату тех, кто нуждается и просит. — А при чем тут вышивка? Мне никак не удавалось уловить связь между охотой за нежить и искусством мастериц мышки. — Там должны были мавки бродить, — вздохнул Арар. — Мы от них защиту поставили, нужные заклинания повторили. Глеб фыркнул. И я почему-то представила, как боевые маги ищут в походных сумках тетради с записями, и невольно улыбнулась. «И кто же там был?» «Загрызень». «Это кто?» «Громадная такая зверюга, смахивающая на волка. Но шерсть у него серебристая, а клыки черные и ядовитые. Питается кровью», — пояснил боевой маг, пытаясь в сотый раз попасть ниткой в тонкое игольное ушко и явно сдерживая ругательство. — Такими темпами постижения концентрации, — чует мое сердце, — он у нас в мышке надолго задержится. — И при чем тут вышивка? — не унималась я. — Притом... Глеб ухмыльнулся, к чему-то принюхался, поморщился. — В лесу, помимо загрызня, оказались две мантикоры, половина неупокоенного кладбища и... — Мавки! — добавил Арар. — Примерно пара сотен, — невозмутимо уточнил Глеб. «А в Чарде есть неупокоенные мертвяки?» — поразилась я. Загрызень мавки почему-то меня не пугали и казались чем-то мифическим, а вот зомби... «Разумеется!» — Арар посмотрел на меня, как на свалившуюся Сарели. «Но они редко поднимаются. Обычно, если сильный маг умер, а сила неприкаянная осталась, не успел, например, ученику передать, начинается самое веселье». Но с ними-то справиться несложно, зная нужное заклинание. Правда, тогда это оказалось не тем заклинанием, и в бой вступили русалки из ближайшего озера. Хмыкнул Глеб. Их случайно наше заклинание призвало. Я помотала головой и даже перестала шить. Как тут сосредоточиться, когда тебе такой увлекательный ужастик рассказывают? Мы уже думали, что не выживем. Кинули зов попавших в беду. В деревне пятеро боевых магов было, но... Ни один не откликнулся Варвара. Ни один. Совсем тихо и печально сказал Арар. Глеб нахмурился, побарабанил по столу пальцами. Арар задумчиво повертел в руках клубок ярко-красных ниток. — И как спаслись? — И раз. Коротко отозвался Глеб. — Уж не знаю, каким боком его в тот лес занесло, но нам повезло. — Неподходящее слово. Нам очень сильно повезло, — добавил Арар. — И что, он прямо взял и всю нечисть уничтожил? — Да, у него сила неимоверная. Дотащил нас до таверны. Боевой маг откинул прядь волос, которая постоянно лезла ему в лицо. — Расспросил. — Допросил. — Ехидно поправил друга Глеб. Прочитал нотацию и стребовал плату. — Какую? — Обучение концентрации в мышке. Я хихикнула. Как же это похоже на Ираса. Но подружились мы позже, когда вместе выпили ящик асканийского вина и полночи делились впечатлениями о боевых подвигах. Хмыкнул Глеб. Скорее после той заварушки с нечистью, которая хлынула почему-то со всех окрестных болот. Когда бьешься, защищая чью-то спину, бесследно это не пройдет. Арар улыбнулся. К слову сказать, с нечистью мы разобрались. Силу колдуна развеяли, а вот боевым магом, что жили в деревне, не поздоровилось. — Наказал? — ничуть не удивилась я, зная характеры раса. — Лишил магии. — А он может? — поразилась я. — Принц же, он обладает такой силой, — пояснил Арар. — Хотя тогда мы о том, что он еще и высочество, не знали, иначе бы... Все равно бы пили. — хмыкнул светловолосый маг, подмигивая. «И долго вы будете на моем занятии обсуждать его высочество?» Голос профессора Бастинды раздался рядом, и я от неожиданности подпрыгнула и оглянулась. Естественно, никто из присутствующих в аудитории не вышивал. Все, затаив дыхание, слушали байки Арара, которого искусно дополнял Глеб. «Извините», — прошептала я краснея и приступая к делу. Преподавательница осмотрела нашу компанию, вздохнула, что-то прошептала. В ее руке оказалась белая ткань с вышивкой яблони. Веточки у нее были тонкие, серебряные, а яблочки красно-желтые. «Полюбуйтесь! Это одна из работ его высочества!» Я недоверчиво уставилась на идеальный рисунок. «И берите пример!» Вышивка исчезла. Я осторожно глянула в сторону улыбающегося Арара и невозмутимого Глеба и принялась за дело. Сосредоточиться получалось плохо потому что мысли возвращались к Кирасу. Я никак не могла представить его с иголкой и ниткой в руках. И как же я много о нем не знаю. Едва закончилась пара, я отправилась на поиски Ромео и Фионы. Неразлучная парочка нашлась в столовой, что-то бурно обсуждая. — Привет! Что плохого? — Мы не сможем поехать с тобой на каникулы в горы! — выпалил Рыжик почему-то краснее. Я удивленно приподняла брови. Я хочу познакомиться с семьей Фионы. «Собираешься свататься?» — уточнила я, не особенно удивившись. Теперь подруга покраснела, а Ромео нервно сглотнул. «Пока нет. Просто познакомимся. У меня... Варь, у меня же нет ни дома, ни работы, ни денег». «Да не нужно это все!» — вспыхнула кентавр. «Мы же маги! Своими силами все!» «Нет, так не годится!» Фиона грустно вздохнула и покачала головой. Похоже, спор идет по этому поводу не первый день. И я очень даже понимаю подругу, которая хочет замуж, и для нее действительно не играет роли, что у Ромео нет денег. И понимаю Рыжика, которому как истинному мужчине гордость не позволяет жениться, не имея за спиной надежного тыла. Мне даже интересно, чья на этот раз возьмет. Фиона не сдастся, она настойчивая, а Ромео упрям. И чересчур благороден. Я хотела спросить, а куда им торопиться, но не смогла. Сразу вспомнилась, что говорила Дарья по поводу ревности Фионы ко мне. Пусть сами с Рыжиком разбираются, я в их отношения лезть не буду. — Ты не обижаешься, что мы не поедем с тобой? — встревоженно спросила Фиона. — Нашла, о чем волноваться? «Нет — Нет, — ответила я, начиная искать предлог, чтобы отказаться от этой поездки. Но сдается, что и раз меня слушать не будет. Больше мы эту тему не обсуждали, переключившись на новости. Я не утерпела и рассказала друзьям историю о боевых магах, и мы от души посплетничали. Потом Ромео предложил сходить куда-нибудь и отметить сессию перед нашим отъездом. Правда, и до того, и до другого было еще немало времени. — Я вернусь позже, Фионы, — заметил Рыжик. — Сестру хочу навестить. О братьях, которых наказал и раз, Ромео предпочел не вспоминать. «Вам, кстати, дали список экзаменов и зачетов?» Я кивнула. «Не заглядывала?» Хихикнула Фиона, к которой вернулось хорошее настроение. «Я тоже решила отложить расписание еще на недельку. Ты же нам поможешь подготовиться, верно?» Подруга томным взглядом посмотрела на Ромео, который чуть не поперхнулся чаем. Впрочем, он бы и так согласился помочь. Без подобной уловки, в этом я и не сомневалась. Ромео кивнул, снова покраснел и улыбнулся Фионе. «Понятно, я здесь лишняя. Как бы ему денег помочь раздобыть? На дом, на свадьбу, на выкуп. Я слышала, что у кентавров он есть. С такими мыслями я и побрела на следующую пару. И о чем ты так задумалась, хотел бы я знать. Я подняла глаза и встретилась взглядом с Ирасом. И что он делает в мышке среди дня?» Аромео, выпалила я, не здороваясь. Ответ Ирасу чем-то не понравился. Пойдем-ка прогуляемся. Он потянул меня в сторону оранжереи, и вскоре мы оказались в одной из теплиц, где ровными рядами стояли горшки с мандрагорой, высаженные только вчера нашим курсом. Нет-нет, ботаники у нас не было. Возня с мандрагорами это наказание от нашего викинга за непройденную полосу препятствий. Оказалось, что нечисть нашли единицы и попробовали ее уничтожить не зная нужных заклинаний. Хорошо, что иллюзии принц, почему-то решивший помочь в учебном процессе, накладывал прекрасные. Не отличишь от настоящей, как сообщил мне Ромео, который вошел в число счастливчиков, которым не нужно было высаживать мандрагоры. Все бы ничего, но корни у растений острые, чуть что царапина, которая с трудом заживает даже после использования мази. Я оглянулась, заметив, что и раз наложил заклинание тишины и защитный полог. Он скрестил руки на груди и посмотрел на меня. «И зачем ты меня сюда позвал?» «Мне нужна защитная вышивка. Можешь сделать». Я удивленно приподняла брови. «Он просит у меня помощи. Независимый, решительный и раз. С трудом в такое верится. Не знаю. Я не пробовала», — ответила я. «А тебе очень надо. Можно же к другим мастерицам обратиться». Я не собиралась отказываться, просто боялась, что вреда от моего труда будет больше, чем пользы. — Мне нужна именно твоя вышивка. Он улыбнулся, и почему-то у меня по коже побежал холодок. — А мои узелки сработали? — Какие узелки? — искренне удивился он. — Так, Варь, спокойно. У него либо амнезия, либо... Догадка была страшной. Передо мной не и раз. Только почему я вижу именно его? Я же кудесница, иллюзии внешности на меня не действуют. Или это касается только Ираса? И что теперь? Сделать вид, что не раскусила? Но где гарантия, что я пообещаю вышивку, и преследователь вернется? Сдается передо мной тот самый сообщник, что погубил Эльнора. Ну, мало тебе не покажется. Я улыбнулась. Многообещающе так. Очень уж мне не нравится» когда меня за наивную дурочку держат. Из чего решили, что могут обмануть, а главное, зачем им моя вышивка? Предлог, чтобы проверить, насколько я неравнодушна к принцу? — Вышивку, значит? — ласково спросила я, нащупывая горшок с мандрагорой. — Да, мне очень надо. Сделаешь? Маг шагнул ко мне, чуть ли не касаясь моих губ, и я засомневалась. А может, все же и раз... Что будет, если я а его голову цветочный горшок разобью? Впрочем, научиться просить прощения я точно смогу. — Сделаю, — ответила я и опустила горшок с мандрагорой ему на макушку. Маг обмяк и упал под мои ноги. Я достала колечко, надела его на палец. Если это не и раз, то настоящий точно поможет спрятать мне труп. А если и раз, я вздрогнула и представила, что тогда он со мной сделает. И что на этот раз? И раз в расшитом жемчугом темном камзоле вышел из портала и уставился на меня. Вот. Я ткнула пальцем в его двойника с облегчением вздыхая. Он посмотрел на несостоявшегося злодея, потом на меня, затем снова на злодея. И почему ты постоянно во что-то влипаешь? Вздохнул и раз, опутывая мужчину нитями заклинаний. Приподнял и... Винченцио? Поразилась я, потому что личина с мага слетела, и передо мной оказался тот самый кентавр, с которым я танцевала на первом бале мастериц, и раз его тоже узнал. А! -а, -а! Маг пришел в себя, глупо моргнул и задал сакраментальный вопрос. А как я тут оказался? И почему меня связали? Ты меня в ворожерею позвал, попросил защитную вышивку сделать. И принял мой облик. — сказал Ирас, не спуская с мага глаз. — Я? — поразился и Ирас поморщился. Надеюсь, он не накажет студента за то, что тот принял его облик. Не думаю, что этот милый, беззаботный мальчик в сговоре со злодеями, и все же зачем он им понадобился? — Что последнее помнишь? — уточнил Ирас, не спеша снимать заклинание. — Обедал. Кто-то подошел, сел рядом. «Женщина?» «Да». «У нее голос красивый, но как выглядит, не помню». «И она попросила тебя увезти Варвару в оранжерею и попросить о защитной вышивке?» «Не помню». Винчентио выглядел жалко. «И раз, он ни при чем», — заметила я. «Отправлю к Лису, королевскому целителю», — пояснил принц, открывая портал. «Расскажешь, что произошло, он попытается помочь». Кентавр неловко поклонился, взирая на нас огромными глазами, и исчез в портале, не думая сопротивляться. И раз... — Не сейчас. Он что-то прошептал, закрывая глаза, и в оранжереи с мечами наперевес оказались боевые маги. — О, снова злодеи! Арар даже не удивился, лишь усмехнулся, поправляя темный плащ. Глеб же быстро собрал распущенные волосы в хвост, завязал ленту. И раз пересказал произошедшее. «И что мы будем искать?» «Кого?» — поправил Ирас. «Это же как иголка в стоге сена!» — заметил Арар. «Следа нет!» — вздохнул Глеб, принюхиваясь. «Проверяем, срабатывала ли защита?» — велел принц, понимая, что мастерицу, которая оказалась в мышке, не найти. Наверняка уже ушла. И маги, сдается, думают о том же. «Затем отправимся к лису. Если это толух...» — вздохнул он. «Студент что-то вспомнил? Продолжим поиски. Предупреди, Чернавия, что вас не будет на занятиях. Я поговорю с Морганой». Едва боевые маги исчезли, и раз обернулся ко мне. «Ты почему мне не рассказала о разговоре с Дарьей?» «Что? Его сейчас именно это волнует?» «Варвара, я спросил тебя. Будь любезна. Ответь». «Это касается нас двоих». «Да неужели?» Ирас явно намекал, что знает причину, по которой мастерица отправилась на озеро к русалкам. «Не усложняй все! Зачем тебе знать?» Пожалуй, последнее предложение мне говорить не стоило, потому что хватка у Ираса, держащего моего руку, стала железной. «Отпусти! Мне больно!» Он сделал вдох. «Ирас, что не так-то?» «У тебя от меня тайны!» Я моргнула. Раз, другой, третий. Я же только что его позвала. Едва мне показалось странным поведением того, кто был рядом. Я честно выполнила данное ему обещание. А его волнуют. «Они должны?» Вопрос как-то сам сорвался с губ. «Нет». Я потрясла головой. «Он это серьезно?» «Да что с тобой?» Поразилась я, не понимая его поведения. И раз резко притянул меня к себе, крепко обнял и замер. э и раз. Что происходит?» «Хочешь, я тебя сегодня с королевским звездочетом познакомлю!» Я окончательно растерялась. «И раз!» «Что?» «Нет, ты считаешь свое поведение нормальным!» «Мало ли, может, перенервничал. Это на него, похоже, не было, но всякое случается. Принц же не железный!» «Поцелуй меня!» Сказано это было почти шепотом. «Ты выпил?» Я просто не могла не спросить. «А похоже!» — Не то слово. Он вздохнул. — Я просто за тебя испугался. Последнее слово далось принцу с трудом. Впрочем, как и признание, довела ты мужчину, Варь. Меня снова прижали к себе, но тут же отпустили. — Отправляйся на занятия. Если что, зови меня сразу же. Не надо бить горшки. — Мандрагору жалко. Я не утерпела и съехидничала. — Несостоявшегося злодея. Сдается, этот Ол Венчено! старательно исправился Ирас. Никогда ни от одной женщины не получал столько внимания, как от тебя. Он что, надо мной смеется? Или ревнует? Вечером встретимся, сказал Ирас, открывая передо мной дверь оранжереи. И ты расскажешь, что узнаешь? Мне послали шальную улыбку, но вразумительного, да что там, хоть какого-то ответа. Я не дождалась.